Глава 5. Болела голова, ныли плечо и шея. Илья, к счастью, не забыл пристегнуться, и это спасло ему жизнь. Не открывая глаз, он попробовал пошевелиться. Кажется, ничего не сломано, а боль ничего удивительного, учитывая какой силы был удар. Марина. Илья развернулся к своей спутнице. Глаза её были закрыты, лицо залито кровью. Удар пришёлся на сторону водителя, и Марина, похоже, сильно пострадала. Он окликнул женщину по имени и, продолжая звать, выбрался из машины, обошёл её, открыл водительскую дверцу. Это удалось не с первой попытки, но к счастью, проём был достаточно широким, чтобы Марина смогла выбраться, если она жива. жива. Мысль была ужасной, и Илью всего затрясло. Нет, только не это. Он схватил директрису бадальской бани за тонкое запястье и, слава тебе, Господи, ощутил пульс слабый, но отчётливый. То, что автомобиль сейчас не на ходу, Илья понял сразу. Тут и автомеханику не надо быть, чтобы разобраться. Бампер весь покорёжен, мост погнут, колесо деформировано и вдавлено внутрь. Так что дальше им придётся идти пешком. Он посмотрел на часы и похолодел. Почти 8. Скоро стемнеет. Марина открыла глаза, взгляд её был затуманенным. "Как ты?" быстро спросил Илья. "Где болит?" "Всё в порядке", слабым голосом проговорила она. "Я сейчас вытащу тебя отсюда. Не волнуйся, всё будет хорошо. А если у неё сломан позвоночник, ты сделаешь что-то не так, и её парализует". Продолжая бормотать успокаивающие слова, он стал вытаскивать Марину из машины. стараясь действовать как можно аккуратнее. Ему удалось уложить её на траву. Илья ощупал ноги и руки, все кости целы. Но кто знает, какие у неё внутренние повреждения? "Я же сказала, всё хорошо", проговорила Марина, и он узнал её прежние сердитые нервные интонации. "У тебя кровь". Он осмотрел её голову и увидел рану на лбу. Марина попыталась сесть. Голова кружится. Она снова откинулась назад и прикрыла глаза. "Думаю, сильное сотрясение или что-то с позвоночником. Я не врач, но, кажется, при этом бывает тошнота и головная боль". Марина не ответила. "Нам нельзя оставаться здесь". Илья старался не слишком волновать её, но иначе было никак. "Скоро 8, у нас в запасе меньше 2 часов, но мы успеем добраться. Нужно поторопиться. Что с машиной? Ты не сможешь её починить? Извини, Марина вздохнула. Помоги мне встать. Илья помог ей подняться на ноги, крепко обхватив за талию, но почти сразу стало ясно, что идти, даже если он будет её поддерживать, Марина не сумеет. Илья не знал точно, что с ней, но видел, что она не может даже стоять, не то что шагать, да ещё и быстро. Ничего, не переживай, как можно твёрже сказал он, опуская её на землю. Мы справимся, я тебя понесу. Слишком далеко. До бани километров 5. Ерунда, ты худая и лёгкая. В два счёта домчу. Может, лучше оставить её, а самому сходить за помощью? Не оставляй меня тут одну. Точно в ответ на его мысли сказала она. В её глазах блескал страх. Я чувствую, что тогда умру здесь. Конечно, нет. Мы вернёмся вместе. Они двинулись в путь. Илья взял Марину на закорки, она обхватила его шею руками. Главное не споткнуться, не упасть, думал он, прикидывая, прибавить скорость или лучше идти медленно, но зато осторожно. Всё же, лучше медленнее. Автомобиль остался позади. Дорога была хорошая, и Илья вооспрял духом. Если всё так и будет продолжаться, они скоро доберутся до своих. Беда в том, что с каждым шагом ты будешь уставать всё сильнее, и голова болит. Ты ведь тоже ударился. Илья приказал внутреннему голосу заткнуться. Дыхание Марины было горячим, оно обжигало шею. Кажется, у неё поднималась температура. Ничего, в Бодальской бане есть лекарство, ей помогут, обязательно помогут. Лес вдоль дороги уже казался тёмным. Косые лучи ещё пробивались сквозь ветви, но солнце опускалось всё ниже, тени ширились, росли, удлинялись. В кронах вздыхал ветер. Пока солнце не село, нам ничто не угрожает, Илья подумал и произнёс это вслух, желая успокоить Марину. Спасибо, что не бросил меня. Она помолчала и внезапно спросила: "Как умерла твоя жена?" Илья не говорил об этом ни с кем, никогда не касался этой темы. Но тут вдруг почувствовал, что именно сейчас, в этой ситуации, ему необходимо рассказать. "Я убил её". Сказал, и горло сжалось. Он почувствовал, как тело Марины напряглось. Неужели испугалась, что взяла на работу душегуба окаянного? Не поздновато ли бояться? Мы ездили в гости, к ее родственникам, на крестную славу. Крестная слава – одна из ярких особенностей сербской культуры. Народный православный обычай празднования Дня Семейного Святого – Когда в доме старейшего мужчины рода собираются все его потомки со своими семьями в Сремскую Митровицу, от нас километров 60. У меня настроение было в тот день паршивое, не хотелось никуда, но отказаться никак. Сама знаешь, на славу не прийти нельзя. Там парень был один, приятель брата Славицы. Я всегда знал, что он к ней неровно дышит, но я не обращал внимания, даже смешно. И не ревновал никогда. Мы вообще друг другу повода не давали. А тут без попутал. Злость какая-то появилась на Славицу. Вроде и улыбается она ему как-то по-особенному, и шуткам его идиотским смеётся. Сижу и накручиваю, понимаю, что веду себя как болван, и поделать ничего не могу. Бывает такое, вздохнула Марина, и по её тону Илья понял, что она не просто хочет успокоить его. Ей и правда это знакомо. Под вечер народ стал расходиться. Нам сказали, оставайтесь, куда вы на ночь глядя. Зима была, снегопад, ветрище, холодина. Жена уговаривала заночевать, а утром домой поехать. Я ни в какую. Сели в машину, а она говорит, аккуратнее, видимость плохая. Но я себя всегда асом считал. Ни одной аварии, вожу с 18 лет. Люблю машины, скорость развил приличную. Мы уже на середине дороги были, когда Славица меня спросила: "Почему я такой заведённый?" Тут меня прорвало прямо. Наговорил ей всякого, и сам понимал, что чушь несу, нес справедливые, глупые вещи, только чтобы её уколоть. Но в итоге самому ещё больнее стало, чем ей. Славица сказала: "Я знаю, ты так не думаешь. Пожалуйста, перестань. Дело не во мне, я тебя за эти слова уже простила. Только ведь ты потом сам себя не простишь". Илья замолчал. Все показалось ему нереальным. Дорога, лес, озеро, до которого они почти дошли. Вот оно, за поворотом. Вся эта история, дети, смерть Дарко, поиски в река Лакоса. Он снова очутился со славицей на той обледеневшей дороге посреди снежной бури. И свет фар впереди. Так близко, смертельно близко. Что было дальше? — спросила Марина. Должно быть, он слишком долго молчал. — Вы попали в аварию? — Славица была права. Любил я ее больше жизни, больше себя самого. А последнее, что она от меня перед смертью услышала, гадости, гнусь какую-то. У водителя Форда случился сердечный приступ. Он был уже мертв, когда вылетел на встречную полосу и врезался в нас. Славица погибла, а я отделался парой царапин. Ты понимаешь? Марина понимала, она снова плакала, подарку пославице, думая о том, как легко потерять того, кого любишь. "Ты не виноват", сдавленным голосом проговорила она. "Это был несчастный случай. Никто не мог убедить в этом Илью, и Марина не смогла. Он жил со своей виной, и она была несбывной. Просто в некоторые минуты болело меньше, а порой боль становилась невыносимой, жгучей. Так сейчас я больше не могу водить. Только сажусь за руль, тошнота накатывает, паника. Сколько пробовал пересилить себя? Нет, не получается. Если бы я её послушал, мы бы никуда не поехали в тот вечер, если бы я не был таким самоуверенным ослом, то ехал бы медленнее, может, сумел бы сориентироваться, и последствия были бы. Она бы выжила. Так и не будь, неожиданно твёрдо проговорила Марина. Что Не понял, Илья. Не будь таким самовлюблённым и самоуверенным. Тебе не дано знать, что было бы, если бы ты не Господь Бог. Он привёл тебя сюда, в эти горы. Ты не думал об этом. Последнее, чего я хочу сейчас, говорить о Боге и его замыслах. Хорошо. Марина легонько сжала его плечо. Извини, но всё же подумай. Она ведь сказала, что простила. Она всегда была лучше меня, лучше всех. Коротко ответил Илья, и больше они не говорили об этом. Илья не понял пока, принесло ли ему пользу то, что он рассказал обо всём Марине, но узел, скручивающий его внутренности, немного ослаб. Самую чуточку, но это лучше, чем ничего. Они шли под неумолимо темнеющим небом, и как Илья не старался, он двигался всё медленнее. озера. Сегодня вода в нём казалась чёрной, как нефть. Осталась позади. Однако и силы его были на исходе. Один раз они остановились, чтобы Илья мог отдохнуть, перевести дух, но это не помогло, наоборот, стало хуже. Пока шёл, успел приноровиться к тяжести, выработал ритм, а тут сбился и потерял темп. Ноша тянула всё весомее, во рту пересохло, ноги налились тяжестью. Головная боль усилилась, раскалилась, как чугунок на костре, в висках стучала. Шея была как деревянная, плечи ныли. Илье было всё сложнее держать равновесие. Ни к месту вспомнилась увиденная как-то картинка: босаногий искрюченный китаец тащит на себе толстого барина. И он хмыкнул, с трудом сдерживаясь, чтобы не захохотать истерически, во всё горло. Когда-то неспешная прогулка по здешним местам доставляла ему удовольствие, но сегодня Илья не замечал ни стройных величественных сосен, что росли по левую сторону дороги, ни журчания родника, ни шума небольшого водопада, что притаился справа в чаще смешанного леса. Скоро будем на месте, ещё немного. Они наблюдают за нами, прошептала Марина, и от того, как она это сказала, У Ильи волосы встали дыбом. Смотрят из-за деревьев. Не глупи, Илья попытался усмехнуться. Солнце ведь ещё не село. Тьма не застанет нас здесь. Пожалуйста, пусть этого не случится. Читала в одной книге: "Вурдалаки всё видят, потому что веки у них прозрачные. Лежат днём в своих могилах и смотрят, смотрят. В взгляду вампира невозможно сопротивляться". Они притягивают путников, и те подходят ближе, теряют счёт времени, остаются рядом. А потом наступает ночь. Тело Марины пылало жаром, но при этом её трясло как от холода. Температура, видимо, поднималась всё выше. Может, Может она, бредит? она бредит? Мы никуда не свернём, не остановимся. Ещё чуть-чуть и будем дома. Что интересно делают Арсений и другие? Наверное, перепугались, не знают, что и думать. Ведь их нет целый день, а скоро уже стемнеет. Солнце сядет с минуты на минуту, последние лучи догорают у горизонта. Илья уже видел главный корпус, до него было рукой подать. И если бы он шёл налегке и не был измотан, как сейчас, то оказался бы там в два счёта. Он попытался прибавить шагу, но ноги заплетались, а мышцы сводило судорогой, и он сжал челюсти, чтобы не застонать. В некоторых окнах горел свет. Холл тоже был освещён. Пожалуй, это было расточительно, учитывая дефицит топлива для генератора. Но сейчас тёплые жёлтые огоньки казались Илье спасительным маяком. Они были близко, совсем близко. Вот уже и подъездная дорожка видна. Ты чувствуешь? Илья знал, о чём она спрашивает, потому что тоже ощущал чуждое, потустороннее присутствие. Её глаза взгляды буравили его, прожигали кожу красным огнём, красным, как кровь. "Я не хочу умирать". Они уже здесь. Илье хотелось заорать, чтобы она прекратила, но кричать было бесполезно. До дверей оставалось не больше 300 м, и было ещё совсем не темно, всего лишь тугие сонные летние сумерки. Но какое это имело значение, если солнце уже село? а значит, настал час вампира.